Сокровища украинского Гетмана издавно людей привлекали истории о спрятанных сокровищах и зарытых землюкладах. о таких историй в реестре человечества насчитывается немало, и большинство из них отражены в произведениях различных писателей, а также в мировом кинематографе. Как правило, в этих историях фигурируют бесстрашные флебустьеры или кровожадные лесные разбойники, начерченные кровью карта и обязательно какое-нибудь таинственное место, населенное различной чертовщиной. В жизни же зачастую все оказывается намного тривиальней, хотя не менее таинственно. Примером тому может послужить история ненайденных до сих пор сокровищ украинского гетмана Павла Полуботка около 1660-1724 годов, бывшего сподвижника легендарного Мазепы. Род Полуботков начал возвышаться еще при деде Павла Артемии, сотнике Черниговского полка. Отец Павла Полуботка был Переяславским полковником и генеральным бунчужным. Так что будущий наказной гетман Украины родился, точная дата неизвестна, весьма богатой семье. Во времена правления Петра I Павлу Полуботку было пожаловано царской милостью более двухсот дворов. Таким образом, Павел стал в одночасье одним из первых богачей Малороссии – что, безусловно, способствовало росту его влияния в Украине. Рассказывают, что Полуботок жил широко и даже держал у себя двор наиподобие Гетманского. После смерти Гетмана Левобережной Украины Скоропадского 1722 год временным наказным Гетманом стал Павел Полуботок. Однако с первых же дней правления... У новоиспеченного главы казачества возникли серьезные противоречия с малороссийской коллегией. Органом, учрежденным Петром I, слишком уж ясно чувствовался во всех поступках Гетмана свободолюбивый дух украинского народа. Разногласия между ними вскоре переросли в открытый конфликт, и Павел понял, что совершил ошибку – последствия которые могут крайне пагубно сказаться на нем и его семье. И действительно, вскоре он получил приказ царя, в котором предписывалось Гетману с казацкими старшинами немедленно явиться в Санкт-Петербург. Дословно в приказе было написано следующее. Полковник Полуботок и старшина, невзирая на данные им наши указы, Послали некоторые указы без совету с президентом коллегии. Того ради велено для ответу быть сюда полковнику Полубодку, писарю Савичу и генеральному судье Чернышу. Павел прекрасно осознавал, чем закончится его поездка в Петербург, и поэтому решил позаботиться о том, чтобы сберечь собранное им сокровища от царского ограбления и сохранить их для своих потомков. По сведениям некоторых источников, перед своим отъездом в Санкт-Петербург через хорошо знакомого ему зарубежного дипломата, он якобы выслал в Лондон огромную по тем временам сумму золоте 1 миллион фунтов стерлингов – и попросил, чтобы эти ценности были депонированный на его имя Банк Ост-Индской Компании без конфискации за давностью из расчета 4% годовых. В некоторых документах говорится, что миссию по переброске золота осуществлял сын Павла Остап. Некоторые исследователи называют его Андреем. Провернув эту операцию, Полуботок со старшинами в августе 1723 года отправляется в Петербург. Поначалу их приняли довольно радушно, но в конце месяца в тайную канцелярию поступило письмо, в котором Гетман обвинялся в сношениях с бывшим писарем Мазепы Орликом. И Пётр I, не понаслышке знавший, что такое предательство, малороссийских гетманов, начал следствие по делу Полуботка. В сентябре Полуботок, Савич и Черныш были вызваны на допрос в тайную канцелярию. Вначале к последствиям относились достаточно мягко, но в ноябре 1723 года все изменилось. Полуботок с товарищами были арестованы и переправлены в Петропавловскую крепость». Затем Петр I через тайную канцелярию предъявил ему обвинение в краже государственной сокровищницы Украины и с применением утонченных пыток пытался заставить Павла раскрыть местонахождение сокровищ. Но и на краю могилы Полуботок молчал. Когда известие о печальной судьбе Гетмана достигло Украины, его старший сын Остап, По документальным данным, у Гетмана было три дочери и сын, но некоторые историки утверждают, что был еще один сын Яков. Понимая, что семье грозит ссылка, покинул Украину, увозя с собою копию письма завещания отца. Никому из своих родных Остап не сообщил, куда направляется, а между тем его путь пролег в Константинополь. Но там он надолго не задержался и отправился в более безопасное место, на юг Франции, в Марсель. Дальше его след теряется, все попытки по розыску Остапа, предпринятые тайной канцелярией, не увенчались успехом, и дело о гетманских миллионах постепенно начало забываться. Новый интерес к казацким сокровищам вспыхнул перед Первой мировой войной, когда в Российской империи появился целый ряд людей, которые называли себя наследниками Павла Полуботка и претендовали на давнее золото. Первый сбор наследников состоялся 15 января 1908 года в местечке Стародуб, и на него приехало около 480 человек претендующих на сокровища украинского Гетмана. Организатор съезда, профессор Рубец, обратился к собранию с речью, в которую уверял, что вклад Гетмана-полубодка в английском банке действительно есть, что сведения эти, полученные от лица, заслуживающего полного доверия. По окончании собрания было решено назначить комиссию, которая будет заниматься расследованием этого дела. В результате долгой работы комиссии удалось выяснить, что якобы в один из английских банков на самом деле давным-давно поступал вклад из России в сумме 10 тысяч голландских дукатов, но по условиям хранения этот банк проценты не начислял. Тогда для дальнейшего разъяснения вопроса было решено направить в Лондон специальную делегацию. Но она натолкнулась на полное непонимание со стороны служащих банком. Ссылаясь на режим секретности вкладов, они не допустили российских наследников полубодка к архивам, и банковским документам. Кроме того, никто из наследников не смог подтвердить свое происхождение. В результате посланцы вернулись ни с чем. Все это на некоторое время остудило их пыл, и до августа 1913 года тема сокровищ украинского Гетмана нигде не звучала. А затем, Все в том же местечке Стародуб состоялся второй слет наследников, около 170 человек. Но и на этом собрании никому из претендентов не удалось документально доказать свою гетманскую родословную. И тем более назвать шифр или номер счета в банке, что давало бы право на 20% наследства. Поэтому все попытки новоявленных детей лейтенанта Шмидта – получить богатые наследство, не увенчались успехом. Казалось, сокровища украинского гетмана утеряно навсегда. И вдруг в 1922 году объявился новый претендент на наследство. В один прекрасный день в украинское представительство советского посольства в Вене явился некий молодой человек, который сказал, что он прибыл из Бразилии и ему срочно требуется аудиенция у господина посла. Полномочным представителем интересов советского государства в Австрии был тогда сын известного классика украинской литературы Юрий Котюбинский.